Глава 37. Как мне хочется обнять её, прижать к себе. Не потому, что я дико до да боли хочу снова её любить. Нет. Защитить хочу, оградить от всего. Смотрю и понимаю, сколько же бед свалилось на эту хрупкую девочку. Сколько боли пришлось ей вынести и в скольких её несчастьях виноват я. Что было бы, если тогда, 5 лет назад я не оказался таким тупоголовым бараном, не позволил бы обстоятельствам встать надо мной, просто включил бы нормально мозг и подумал. Не я женился бы на Зое, и хотя бы одной беды в жизни она смогла бы избежать. Не потеряла бы любимого мужчину, понимая прекрасно, почему Зоя скрыла от меня, что её мужа больше нет, что она вдова. Она меня боится. Боится, что я начну предъявлять права на дочь, да и на неё само тоже. Склоняю голову с горькой усмешкой. Конечно, чего ей ещё от меня ждать? Она ведь прекрасно помнит, что настойчивым я быть умею. Если я чего-то хочу, я это получаю. Кажется, я когда-то говорил такие слова. Может быть, не ей в лицо, но о ней точно. Я хотел. Я получил. Сломал. В грязи выпочкал самое чистое создание, которое оказалось со мной рядом. Зоя, вы в порядке? Голос доктора приводит меня в чувство. Зоя не в порядке. Она не может быть в порядке. Если вам нужно прилечь, может быть, крепкий чай? Нет, спасибо. Извините. Я просто перенервничала. Я держу её за руки. Ладони такие узкие, холодные. Она прячет от меня глаза, поворачиваясь к доктору. Вы ведь уже закончили, да? Мы можем идти? Да, я заполнила карту. Будем ждать вас, думаю, послезавтра, когда ваши анализы придут. Хорошо. Вы же в курсе, что мы торопимся. Да, я всё поняла. Тоби Сергеевич предупредил. Так что мы вас ждём, надеясь, всё у нас получится успешно и с первого раза. Спасибо. Зоя, ты готова?» Поворачиваюсь к ней, прикидывая, как удобнее взять её на руки. «Я могу идти сама», — доктор сказал. «Я понимаю, что ты можешь». Перебиваю, подхватывая осторожно, стараясь не давить и не прижимать к себе. «Но ты даже свои туфли сейчас не наденешь». На кабинета репродуктолога я везую на инвалидной коляске. Её посадили туда после того, как наложили повязку на ногу. Но теперь не собираюсь сажать её туда. До машины донесу сам. Не сломаюсь, наверное. Хотя сломаться очень хочется. Её близость с ума сводит. Если бы я мог, то ви ждёт нас в холле у выхода. Значит так, друзья мои, «Завтра ты, ты, Мерлан Александрович, прибываешь утром натощак, эту красавицу привозишь с собой. Сутки вы нам даёте на всё про всё, и послезавтра проводим процедуру. Надеюсь, через несколько дней мы уже сможем поздравить вас с тем, что вы станете счастливыми родителями. Если, конечно, вы не преподнесёте нам никаких сюрпризов». «Каких сюрпризов?» Зоя явно испугана. «Таких, детка, киндер-сюрпризов». сами исправить себе злова дяденьки. Доктор громогласно, как только он один умеет смеётся. А я вижу только то, как бледнеет Зоя. Если бы могла, спрыгнула бы с моих рук и сбежала. Но Тови словно не чувствует её состояние, неловкости, продолжает играть в ценника. И я знаю, что играет он за мою команду. Надеется вложить в голову Зои мысль о том, что сделать ребёнка так, как это делали миллиарды людей до нас и вероятно будут делать и после. Воспитай себе нормального и естественного, нового взрослого, здоровым, не имеющим проблем, любящим друг друга людям. Никакая инсеминация не нужна. Это точно. Вот только одному из нас не хватает одного важного ингредиента любви. Зои меня не любит. и не будет любить уже, наверное, никогда. Мне проще поверить именно в такой исход. Если бы я думал, что может быть иначе, сошёл бы с ума. Я не заслуживаю её любви. Я не достоин её любви. Предатель и трус. Куда ты меня несёшь? В машину. А потом? Что потом? Мне нужно в больницу, к дочери. Нервничает, как будто я сам не понимаю, куда ей нужно. Значит, поедем в больницу. Стараясь быть спокойным. Темерлан, я мнётся, хотя я прекрасно понимаю, что она хочет сказать. Зои не готова представить меня дочери. И я её понимаю. Я и сам не готов. Но в больницу попасть я должен. Вопросов к доктору у меня много. И я отвезу тебя, Зоя, и я хотел бы поговорить с её лечащим врачом. Зачем? Усмехаюсь. Странный вопрос. Неужели она не понимает? Или я так привыкла делать из меня монстра? Зоя, не ищи в моих словах угрозу, прошу тебя. Ты мать, а я отец, понимаешь? И я и я в курсе, что значит быть отцом не совсем здорового ребёнка. Твой сын Болин? Нет, здоров. Но он болеет иногда, как и все. Болеет мой Сандра редко. сильный, выносливый для своих лет. Вот только слишком серьёзный и замкнутый. Одна докторица даже пыталась поставить ему аутизм, объясняла потом, что хотела как лучше. Нет, мой сын не аутист. Он просто растёт не в самой весёлой атмосфере. Я стараюсь проводить с ним время, но у меня много работы. Моя мать, она теперь совсем не часто нас навещает. Много изменилось после той нашей поездки на Кипр. Не только в моей жизни, но и в жизни моего брата, и в жизни матери. Она до сих пор не может простить себя за то, что помогала отцу и Ялиевым устроить мой брак с Мадиной, считает себя виноватой за всё, что случилось в нашей семье. Как я не пытался убедить её в том, что она не права, не смог. Маме тяжело пережить то, что случилось со мной. Ещё тяжелее то, что произошло с Ильясом. Хотя он встал на ноги, и зрение его восстановилось, но у его жизни тоже всё наперекосяк. И даже когда мне удаётся убедить маму в том, что она нужна мне тут в Москве, и она приезжает, ей не просто даётся контакт с Сандра. Она не может его полюбить. А мальчишка всё чувствует. И с нянями ему вечно не везёт. Или это мне не везёт? Слишком молодых я стараюсь не нанимать, а с возрастным почему-то трудно справиться с моим сыном, хотя он не сильно бойкий. Хороший контакт у него только с моим конихом Юсефом. Дай бог ему здоровья. Сандра большую часть времени проводит в нашем новом доме, который я построил рядом с конюшней. Юсеф и его жена Айна по сути воспитывают моего парня. Конечно, обо всём об этом я не могу рассказать Зое. Не думаю, что ей вообще интересна моя жизнь, особенно сейчас, когда её жизнь по сути рушится или уже рухнула. Она потеряла мужа, она вдова, и она скрывает это от меня. Тамирлан, я не хочу, чтобы ты разговаривал с доктором. Я ему доверяю, это отличный специалист. Петрос. Она спотыкается на имени мужа, но берёт себя в руки. Петрос самого нашёл. Они были знакомы. Я не собираюсь оспаривать то, что ваш врач достойный. Я просто хочу понять, возможно ли мне быть донором. Пока ты была на УЗИ, я нашёл в интернете много информации. Я говорила тебе, что родители редко могут стать полноценными донорами. Да, я понял, но всё-таки есть минимальный процент, есть вероятность, что я попаду в этот процент. Прости, я не подумала. Я вижу, что она бледнеет. Раньше всегда краснела, а теперь Ты хочешь сразу поехать в онкоцентр или, может, тебе нужно переодеться? Не нужно. Я хочу скорее попасть к дочери. Она старается не касаться меня, хотя это почти невозможно, я ведь несу её на руках. Хорошо, только твоя нога. Ты ведь не сможешь идти в этих туфлях. Да, извини, я не подумала. Мне хочется сказать, чтобы она перестала просить прощения, но Зоя, вы меня слышите? А, ой, извините. Тебе не интересно? Интересно, правда. Извините, просто я угачивает. Нет. Не знаю. И извини. Те вспоминаю, как она постоянно извинялась, и я жестоко краснела тогда в машине, когда я вёз её в конюшню. А я представлял себе, как посажу её на Тамерлана, сам сяду сзади, обниму Прижму к себе её тело, почувствую мягкость упругой груди. Чёрт. Тогда мне, правда, лучше зайти в номер, переодеться. Я отвезу тебя в гостиницу, потом в клинику. Гостиница прямо при онкоцентре. Там не нужно никуда везти. Хорошо. А ты... Может быть, ты голодна? Нет. Качает головой, потом спохватывается. Наверное, ты голоден, да? Тогда... Может быть, я поеду на такси, а потом ты приедешь. Я предупрежу доктора, он будет тебя ждать. И я голоден. Да, голоден до неё, до общения с ней, до взглядов, до прикосновений. До этих щёк, которые раньше покрывались румянцем, а теперь наоборот становятся белыми, как мел, как вершины кавказских гор. Зоя Я отвезу тебя в гостиницу, потом пойду с тобой к доктору. Я не голоден. Усаживая её в машину, сам сажусь рядом, сообщаю водителю, куда мы едем. Зоя сидит, выпрямившись, словно кол проглотила, хотя и чувствует, что ей неудобно. Хочется предложить ей плечо, чтобы она могла склониться ко мне, расслабиться на но… Вместо этого опускаю подлокотник между нашими сидениями, достаю подушку, которую подаю ей. Устраивайся поудобнее. Ехать долго, почти другой конец Москвы. Все сейчас самые пробки. Артур, сколько там по навигатору? Показывает час 15, Тёмёрлан Александрович. Вот видишь? Смотрю на неё, селись улыбнуться, но моя улыбка скорее может напугать, чем успокоить. Лицо застыло как маска. А ты не спешишь к сыну? Кажется, всё-таки немного подрумяниваются её щёки. Сандра сейчас за градом, с Юсифом и его женой. Помнишь Юсифа? Коньюх, который занимался домирлоном. Зои кивает, хотя я не уверен, что она помнит. Почему, Сандра? Пожимаю плечами. Сам не знаю. Александр, казалось, слишком тяжело для малыша. На Сашу он как-то мало похож. нас они тоже так получилось, и ему подходит. Он. Сандра, мне надо маме позвонить. Звони, конечно. Или ты хотела наедине? Мы можем выйти из машины, пока ещё не выехали с парковки. Остановимся? Нет, нет. Я могу и при тебе поговорить. Никаких тайн у меня нет, сказала и опять побледнела как смерть. Смерть. Вот её главная тайна. Мне хочется сказать ей, что я всё знаю, чтобы расслабилась уже, что ли. Не думала о том, что приходится врать. Я ведь знал, что она из тех, кому сложно даётся ложь. Знал. И поверил лжи про неё. Мамочка, привет. Как вы? Да, я еду. Буду примерно к 7, может, позже. Да, ты можешь передать Глебу Евгеньевичу, что я к нему зайду. Да, с Тамирланом. Хорошо, спасибо, мам. Ты звонила Светлане? Как там Коста? Скучает? Ничего, мы скоро его заберём. Посмотрим, какая зима в Москве. Пока, мамуль. Люблю тебя. Да, передам. Убирает телефон, поворачивает голову. Мама сглатывает, говорит, не глядя мне в лицо. Передаёт тебе привет. Она в Москве сейчас. Понимая, что мой голос хриплый, вспоминая её маму, То, как позволило мне посмотреть на дочь. Почему за все эти годы я так и не решился позвонить и приехать? Я ведь мог. Зое не обязательно было бы знать о том, что я вижусь с дочерью. Хотя, конечно, её мать бы не допустила. Но благодаря нашей редкой переписке со Светланой у меня хотя бы были фото и видео моего маленького светлячка. Да, мама со Светой. Света, мама? Света — дочь и светлячок. В их семье только свет. А у меня кругом тьма. «Зоя, послушай. Прости-то, Мерлан, я устала так сегодня. Можно я, правда, немного подремлю? Давай все разговоры потом?» «Да, конечно». Она устраивается, подкладывая подушку под голову, закрывает глаза. «Я тоже закрываю глаза». Я просто хотел сказать, что ей не нужно меня бояться. Я не трону её, не буду посягать на её свободу никак. И я не скажу ей о том, что знаю, что её муж умер, буду ждать, что она сама расскажет. И ещё я хотел сказать, что мы будем бороться за жизнь нашей дочери, и мы выиграем. Мы справимся, чего бы нам это ни стоило, чего бы мне это ни стоило.